Виталик слушал голос, звучащий в его голове, и тихонько припухал. — А все-таки с кем я говорю? — осторожно спросил он. Перед его мысленным взором возник образ, закутанный в розовое сари девушки. — Фу, порвати! — с облегчением выдохнул Виталик. — Ты из добрых, я точно знаю. Так почему здесь такое творится? Можешь объяснить мне неразумному? — А ты где находишься? — На Руси. — Какой Руси? — Ну, можно сказать, сказочной. — А в сказках что бывает? — Все бывает, — сердито буркнул Виталик. — Правильно. В этом направлении думай. В своем Рамадановске ты же читал про другие измерения, другие реалии. Здесь очень сказочная Русь. — И чё? — тупо спросил сплетник. Порвать и схватилась за голову и начала тихонько закипать. — Великий Шива! Какое тупое вместилище мы себе нашли! То ты хоть знаешь, кто такие аватары, придурок? — Да, синенькие такие, с хвостиками. Порвати начала биться головой о невидимую стенку, и у нее стали вырастать из туловища дополнительные руки. — Да он просто придуривается! — прогрохотал в голове сплетника гневный голос Кали. — Знаю, знаю, — испугался юноша. — Аватар — это вместилище бога. Ну, просто характер у меня стервозный. Не могу не приколоться. Лишние руки вновь убрались в тело Парвати. Ладно, моя вина, что такого тупого воина на службу себе призвала. Не положено нам прямым текстом подсказки своим аватарам до свершения нужного деяния давать. Но раз уж ты такой деревянный, да еще и не из этого мира, возьму грех на душу. Если что-то случается, а на это никто не обращает внимания, это о чем говорит? — Что кто-то обкурился или белочку схватил, — буркнул Виталик. — Опять мы мыслишь реалиями своего мира. А если еще подумать? — Ну, если я в сказке, — начал уже более серьезно рассуждать сплетник то можно предположить, что какой-то колдун злые чары наложил. Фу! С невразимым облегчением выдохнула Парватий. Пять баллов, садись. А что за колдун? Начал домогаться Виталик. Откуда я знаю, кто сейчас на Руси, я или ты? Сам ищи, двоечник. Сердито ряпнула Парватий и нанесла ему такой могучий удар по лбу, что Виталика, несмотря на то, что удар был мысленный, откинула назад, и он оказался сидящим на пятой точке перед иконостасом, испуганно хлопая глазами на распятого Христа. Сообразив, что поза не совсем та, юноша поспешил подобрать под себя ноги, а потом просто встал на колени и теперь выглядел более благопристойно для данной обстановки. — Не Невлампия, не будем мешать святому отцу с Богом разговаривать, — заволновалась одна из монашек, готовящих церковь к вечерней службе. — Да, Серафима, — согласилась ее товарка, глядя на коленно преклоненного юношу. — Патриарх все равно еще не пришел, а прихожане уже подождут. Монашки двумя серыми мышками выскользнулись в церкви, оставив Виталика с Богом наедине. — Ну все, больше помощи от нас не жди, — обрадовала Виталика порвать и. Это еще почему? — Такого прямого вмешательства нам уже не простят. Это последнее, чем мы скали можем тебе помочь. Иначе начнется война богов, а это посерьезнее ваших мелких разборок. Но не рассчитывай только на себя, защищай свою суженную, спасай святую Русь. У тебя уже есть все необходимое для этого. Грудь царского сплетника на мгновение обожгло, потом боль начала потихоньку отступать. И юноша понял, что это исчезает с его тела татуировка индусской богини. Отныне он действительно мог рассчитывать только на себя самого в борьбе с неведомыми врагами. Надо сделать так, чтобы удар шел только от меня. над ними и губами еле слышно прошептал Виталик, чтобы все, кто зубы точит, на русь Только во мне увидели главную преграду к достижению цели, чтоб про царскую семью Янку напрочь забыли. Это так мелкая сошка, с которой можно будет расправиться после того, как одолеет всемогущего царского сплетника, желающего единолично захватить власть и стать единственным самодержцем этой забавной Руси. Пусть эти годы проявят себя во всей карасе. А вот когда они себя проявят, я их к ногтю и прижму. Неплохо бы Василиса об этом предупредить. Она в этой дикой семейке самая разумная. Но это уж как получится. Итак, отныне царский сплетник враг номер один. Ну, держитесь, вороги! земли русской, но главный криминальный авторитет Великолеченска выходит на охоту, и первый его дичью Дон. Его рассуждение прервал веселый смех. В церкви грубой ввалились довольные собой жизнью монахи во главе с патриархом. С фингалами в разодранных рясах они, тем не менее, несмотря на очень непрезентабельный вид, буквально светились от счастья, радуясь победе в теологическом споре над идейными противниками. Увидев коленно преклоненного Виталика, они разом остановились и замолчали. — С, прошептал патриарх. — Наш инструктор с Всевышним разговаривает. Царский сплетник поднялся с колен, повернулся лицом к церковной братии, и все невольно ахнули, увидев слабое сияние, исходящее от него. А мы с ним уже договорились. — О чем? — жадно спросил Алексей Третий. — Это не важно, но я получил карт-бланш. У меня к вам только одна просьба, ваше святейшество. Пожалуйста. Чтобы бы я завтра ни сотворил, ничему не удивляйтесь.